Глава третья. Прохор Петрович Громов давно известен коммерческим кругам Петербурга. Опытные капиталисты, предсказывая Прохору блестящую судьбу, открывали ему неограниченный кредит. Наиболее тароватые просились в пай, ведь в Сибири непочатый угол богатств, ему одному не совладать,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 Он нажал кнопку с некоторым внутренним содроганием. Его выводила из равновесия вкоренившаяся мысль, что баронесса Замойская есть та самая графиня, которая обольстила его в нижнем. Он передал швейцару карточку с золотым обрезом. Прохор Петрович Громов — сибирский золотопромышленник и коммерсант. Швейцар прищурился, прочел, подобострастно поклонился Прохору и позвонил. — Гость, отнеси баронессе, — начальственным тоном сказал он выскочивший горничной. — Какая она из себя? — спросил Прохор, прихорашиваясь у зеркала. — Да обыкновенная ваша милость! — сделал швейцар рот ижицы и прикрыл его кончиками пальцев. Он был много проще величественного министерского швейцара, но с пуговкой или врея грубого сукна. «Блондинка черная. Черная, черная. Это вы изволили угадать. Полная. Да, приятная пышность есть». «Баронесса просит вас пожаловать», — распахнула двери горничная. Голову вверх Прохор направился в гостиную. На его мизинце крупнейший бриллиант. «Будьте столь добры присесть». Зеркала в золотых обводах, шкура белого медведя, на потолке три голые девы и парящие амуры. Раздвинулась портьера, и, шурша юбками, вышла баронесса. Сердце Прохора упало. Нет, не та. Встал, склонился, крепко чмокнул руку. — Боже, какой вы огромный! И какой... Она хохотнула себе в нос, оправила кружева на высоком бюсте и произнесла: "Присядем". Прохор хлопнулся, вкрякнувшее под ним кресло. "Простите, осмелился, так сказать. Я очень рада. Вы курите? Пожалуйста". Она протянула свой золотой портсигарчик к гостю и сама закурила. Прохору было видно, как в соседней комнате Лохматая беленькая собачонка повертелась возле стоявшего на полу вазона с цветком и бесстыдно подняла ногу. Прохору стало смешно. Кусая губы, он сказал, какая прекрасная в Петербурге осень. — Да, вообще Петербург — чудо. Ну а как Сибирь? Вы женаты? Большое у вас дело? — Надолго ли вы в Питер? А оперу посещаете? «Ну, как Шаляпин?» Прохор заикался на каждый вопрос ответом, но баронесса в тот же миг его перебивала. Подали на подносе чай с лимоном, с розовыми сушками, почему-то три чашки. «Доложите Семену Семеновичу, что чай готов». Горничная в накрахмаленном фартуке, выстукивая каблучками, скрылась. Баронесса оправила черные локоны, схваченные над душами обручем в виде блестящей змейки, и, откинувшись в кресле, облизнула тонкие малиновые губы. — Позвольте! — Так это верно про вас говорил, Семен Семенович? — Простите, кто такой Семен Семенович? Баронесса, заглядывая ему в глаза, пригнула голову к левому плечу, погрозила гостю мизинчиком — и захохотала в нос. — Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Так вы не знаете генерала, у которого... «Простите — Простите! — обескураженно воскликнул Прохор. «Так, так, так — Так-так-так! В это время через соседнюю комнату катился петушком сановник. гопля Гоп-ля-гоп! гопля -гоп — пощелкивал он пальцами вскинутые руки, а собачонка, встряхивая шерстью и кряхтя, подскакивала в воздухе. — Семен Семенович, вы не ожидали гостя? — Ба! Да! — с распростертыми руками направился он к Прохору, но в шагах в трех вдруг остановился. — Что угодно. — Ах, это вы! Рекомендую, Нелли. Прекрасный молодой человек. Только о делах ни слова. Затряс он на Прохора кистями рук. «Ни — Ни-ни-ни. В кабинец.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 Ну, сто, ну двести, сколько может, в пользу сирот отставных, штаб и обер офицеров. Ваше Превосходительство, полез Прохор в карман, я рад буду подписать ни сто, ни двести, и в пользу кого угодно. Вот на пятнадцать тысяч чек. И он положил синенькую бумажку на кремовый бархат круглого стола. О! О! О! И старик, подскользнув, как конькобежец, по паркету к гостю, с небывалым жаром тряс его руку, восклицая. — Это... это... это... большая жертва с вашей стороны. — Еще раз, Мерси, горячее, горячее спасибо от лица всех облагодетельствованных вами офицерских сирот. Загляните завтра в час туда. Понятно? Я послезавтра уезжаю по епархии с осмотром, у нас там кое-какие... Итак, он весь вспыхнул, загребисто сунул чек в портфель и, вильнув взглядом по вдруг помрачневшему челу баронессы, с разбегу выехал на подошвах в дверь. Прохор сидел недолго. Немножко поболтали, но разговор не клеился.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 я жду вас послезавтра в семь утра смешной простите вечера конечно рад прокатимся на острова а там видно будет куда еще познакомлю с подругой эффектная такая знаете кустодиевская но и она вдруг загрозила пальцем Но я ревнива. — Что вы, что вы! — смешался Прохор, а хозяйка раскатилась мягким серебряным смехом чуть-чуть в нос. Но вы все-таки не сказали мне, женаты вы или нет. — Женат, черт возьми, женат! — вырвалось у Прохора. Забыв поцеловать протянутую руку, он сжал ее так крепко, что хозяйка сморщилась вся и сказала «Ой!» Риск за мной. Завтра официально. Сколько стоило? Пятнадцать. Пустяки. Иннокентий Филатыч вставил новые хорошо пригнанные зубы, и, как грудной младенец, учился говорить созов все как-то не вытанцовывалось. Сюсю, сюсю, -сю. а когда старик напивался, бормотание его становилось смешным и непонятным. Но он не унывал.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 а вечерами сидел где-нибудь в трактире, слушал «Цыган», «Певичек» или смотрел кино. По субботам и в праздничные дни он посещал храмы. У Спаса сеной у него вытащили большущий кошелек, но в нем было всего рубля на три серебра и старые челюсти с лошадиными зубами. Иннокентий Филатыч жалел их выбросить, полагая, что в коммерческом деле и они когда-нибудь допригодятся. Красивая, цыганского типа, баронесса Вландо ландо рядом со Авдотьей Фоминишной, Праховой, а напротив — Прохор. Экипаж, катившийся через Камена к стрелке, сильно накренился в ту сторону, где сидела мадам Прахова. Да и не мудрено, в этой молодой, но мастодонтистой даме никак не менее восьми пудов. Бюст выпирал горой,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 Инженер Парчевский снял с левой ноги сапог. Часы пробили полночь. Ну — Что? Не пора ли домой, миленький сибирячок? — У меня дом далеко, — ответил Прохор и погладил своей лапой маленькую с розовыми ногтями кисть руки. — Разрешите два слова по телефону? Маша, подслеповатая и пожилая, за одну прислугу, убирала со стола чай, пустые бутылки и закуску. Все трое были порядочно подвыпивши. — Алло, Филатыч, ты? — А я в одном доме задержался, у купца Серебрякова. — Не жди, ночую здесь. Ну, до приятного. Он повесил трубку. Авдотья Фоминишна хохотала с каким-то задорным нахальцем, интригующий. Однако! Однако! — тянула она густым контральта. — Это мне нравится! Так-таки без приглашения! Однако! И не стыдно вам! Она допила бокал шампанского. Влажные губы ее ждали поцелуя.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 — Нет, но принуждаю себя верить, что да. — Ради чего хотите обмануть свое сердце? — Ради клятвы пред алтарем. — Ну а ежели встретится человек, который войдет в ваше сердце и вытеснит из него все, все целиком, все прежние чувства вашей и привязанности, все ваши алтари, я пройду мимо такого человека. Я буду страдать до конца, до смерти, до паки бытия. Она старалась говорить спокойным голосом, не встречаться со мной глазами. Но ведь я-то чувствовал, как она вся не дрожала, противобоствуя самой себе. Я тоже пробую бороться с собой, во имя чего не знаю. В конце концов мы будем вести сладостную войну друг с другом.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 Как ты к этому относишься?» Наденька молчала. «Стражник не ночевал сегодня. Надо подниматься, ставить самовар, а не охота. Я предан престолу. Мой отец — герой турецкой компании. Цель моей жизни — разоблачать всяческую сволочь вроде Протасова. А как думаешь, Нина Яковлевна его любит? Пока ничего не могу сказать тебе, Владенька. Потом разнюхаю. Да, по всей вероятности, наклевывается что-то. Я желал бы, чтоб Кэтти стала моей любовницей. Возможно, это? Наденька, как на булавках, быстро повернулась лицом к стене. — Пани Надежда, я ж пошутил. Наденька, вздохнув, сказала. — Она влюблена в Протасова, а Протасов у меня в руках. Ой, что знаю про него, про сицилиста. Захочу тысячу рублей, возьму с него не меньше. Владенька, когда ж ты мне яду дашь из лабулатории своей? И она повернулась к нему лицом. Парчевский не ответил, помолчав, спросил: Я тебе, кажется, пятьсот должен. Можешь одолжить еще сто рублей. А ты меня любишь?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 А ты сиди в этой трущобе, сиди, получай свои сто пятьдесят. Ты не знаешь, от чего я сижу здесь? Нет. Дура. Сам дурак. Дура в квадрате. Полячишка тонконогий. Дура в кубе. Я, к великому несчастью, картежник, проиграл на службе в России казенных тысяч семь. Но у меня связи не судили. Однако со службы выгнали, опубликовали в приказе по министерству, нигде не берут. Благодаря дяде попал сюда. Наденька щупала свою бородавочку, соображала. — Я очень, очень богатая, — сказала она. — Мне довольна. Убегу. — И захоровожу себе, дружка. В Крым уедем, а нет на Кавказ, вот куда. Да — До тебя пристав со дна моря вытащит. Либо меня вытащит, либо сам утонет. Пили чай с вареньем, со свежими оладьями. Парчевский не торопился. Шел дождь, рабочим урок задан, громого нет дома. Не беда и опоздать, неважно. Он взял сто рублей, надел запасной архалук стражника, поднял башлык и вышел в дождь, в простор. Поди-ка узнай его». Рабочие пошабашили в семь вечера. В это время в Питере был в исходе лишь второй час дня. Всей дальний бок земли освещался солнцем много позже. Рохор открыл глаза и осмотрелся. Великолепная спальня карельской березы с бронзой. В широком зеркале отражается кровать, на которой он лежит, и балдахин над нею. Поясной... Масляными красками портрет какого-то купца, под его круглой бородой золотая медаль, а в петлице орден. Прохор зевнул, потянулся, бесцеремонно крикнул Доня, Маша. В спальню вошла в светло-розовом, без рукавов, в а в доте Фоминишна с горячим кофе на подносе. Бонжур, сказала она хрипловатым, контральта. Да-да. Промямлил гость, любуясь срослой женщиной, обладательницей здоровой красоты. Как почевали. Она скользнула взглядом к зеркалу и придала лицу невинную девичью улыбку. Сладко спал. Видел такие сны. Такие сны. Черт бы их драл. Какие анафемские, грешные были сны. С обольстительным жестом розово-белых рук она подала ему закурить. Мне снилось, что Авдотья Фоминишна Прахова едет со мной. Я ей строю дом в живописнейшей местности на берегу Угрюм-реки. Угрюм-реки? Какие роскошные слова! Обстановка княжеская, пара рысаков, прислуга и двадцать пять тысяч в год. А костюмы? Костюмы отдельно, по субботам ванной шампанского. — А что ж говорила вам во сне ваша жена? Она сказала, что это ее не касается. У нее дочь, райские сады, школа, у меня жизнь, дела. — Согласна, Дуня? — Сколько тебе платит вот этот? И Прохор ткнул в бороду портрета. «Милостивый государь, вы очень грубы. Грудь женщина вздымалась, как волна, сердце злилось, но серые прекрасные глаза, похожие на милые глаза Анфисы, гладили Прохора по сердцу. Авдотья Фоминишна, закинув ногу на ногу, сидела на козетке, курила, пускала дым колечками. Под взбитой челкой, за белым лбом шел бешеный торг, шла куплей и продажа. Прикидывалось «за» и «против», сводились барыши, лакированный каблук, набитый такими же мыслями туфельки, нервно постукивал в ковер. «Я жду ответа», — и Прохор бросил окурок в недопитый кофе. «Пожалуйте за ответом через три дня», — скрипнула туфелька, и красные пуговки на пиньюаре улыбнулись. Хозяйка нюхнула из граненого флакончика нашатырного спирту. Хозяйка с волнением переоценивала ценности. И все в ее мире, там, под эту рыжую челкой с белым лбом, сорвалось со своих основ, сцепилось, перепуталось. Полуседая борода портрета с черными лохмами сибиряка, молодая сила с немощью, величавая Нева с угрюм рекой — Блеск и шум столицы смерцающими буднями провинции, реальные величины, в настоящем с неведомыми иксами грядущего. Но Авдотья Фоминишна давно забыла математику, предложенного гостем уравнения ей сразу не решить Нет-нет. Только не сейчас, нет-нет, звякали золотые обручи в ушах. Авдотья Фоминишна отрицательно потряхивала головой, и, чтобы не упустить бобра, она голубиным голосом проворковала. Вы мне очень, очень нравитесь. Мне тоже ночью снился сладкий сон.